Чересчур много личного, эмоционального. Его молчание громыхало, как барабан. Теперь гид был спокоен. Нет, русским никогда не понять Японию. Пусть они выучат язык и историю, Скопируют каллиграфию, будут жить в горах, Есть сырую рыбу и заниматься сумо, Если они даже на небо смотрят по-другому, то можно быть спокойным. Но как захватило русского это зрелище, пришлось жене тормошить его, будто спящего. «Миша, ты слышал? В саду храма, не запомнила название, растет около ста видов роз. Пойдем скорее, все уже ушли вперед. Миша!» Мне монашка дала маленький свиток с иероглифами. Ты сможешь прочитать или попросить гида, что это такое? Я думаю, это предсказание судьбы. Я, конечно, постараюсь, но я еще знаю не так много иероглифов. Попросим нашего тамагочи, это ему польстит. А эти ворота я знаю. Это вход в самый старейший храм Нару. Между прочим, Харюдзи — старейшее деревянное сооружение в мире. Эти деревянные колонны. Опять встал. «Пошли! Меня интересуют розы!» «Барава уцукусий дес!» — старательно проговорил Михаил. Примечание «роза» — «красиво» — перевод с японского. тимура сан я правильно сказал?» «Очень хорошо, Миша-сан», — закивал головой гид. «Только ударение совсем немного неправильно». «Ано барова асоко ни ару». «Еще старательнее», — сказал Михаил. «Примечание. Эта роза находится здесь». Перевод с японского «Примечание редакции». «Что он сказал про меня тимура Кимура-сан вмешалась в разговор Аня. «Он сказал, что я много на него ору, Он сказал, что вы, Аня-сан, очень красивый, как Роза, — заулыбался японец. «Японцы очень хитрые», — пробормотал еле слышно Михаил. «Умение сбрехать при первой возможности они возвели в ранг искусства». «Кимура-сан, а вы не прочитаете мне мою судьбу?» — спросила Аня передавая камеру мужу, чтобы удобнее было шарить в дамской сумочке. — Где же свиток? Я же его не запихивала. Вроде торчал только что. Аня обернулась. В двух метрах от нее стоял рыжий олень размером с собаку и что-то тщательно пережевывал, двигая ушами. Миша. Олень сожрал мою судьбу».